Глава 14. Битва. Не стреножимши добрых коней, не пускайте в степь. Не поставимши дозоры, не ложитесь спать. Из старинной казацкой песни Пишет Хаджирахим О, вечное небо! Ты все еще заставляешь меня быть очевидцем потрясающего ужаса, переживать бессильное негодование, бесполезное сострадание. Я видел ужасную битву в свирепый мороз на льду замерзших бездонных болот. Я видел, как десятки тысяч полной зверской ярости татар напали на несколько тысяч урусутских крестьян, из которых ни один не подумал сдаться в плен. А все резались мечами и ножами и рубились топорами с той же отчаянной отвагой, с какой отбиваются и грызутся до последнего вздоха волки, окруженные охотниками. Я все это видел и не умер, а все еще живу. Хаджи Рахим находился при двадцатитысячном отряде Темника Бурундая. Он получил от него добронравного коня и возил с собой кожаный ящик с чистыми повязками, серой в порошке, с войлоком, целебными настойками и другими средствами для лечения раненых. Небольшой, но сильный монгольский конь мчался или останавливался вместе со всем отрядом и не слушался повода Хаджирахима, который должен был изо всех сил держаться за седло, чтобы не свалиться. Бурундай приказал отряду быть готовым выступить по первому призыву боевых рожков. Всадники не отходили от своих коней и, привязав, повод к поясу, лежали всю ночь в снегу, свернувшись, как кошки, у передних копыт своего коня. Под утро, когда прозвучали рожки, кони заиндивели и казались серебряными. Предстоял опасный набег на боевой стан у русутов, готовых к схватке и защите. Каждый монгол знал, что его ждет удача или смерть в далекой чужой земле. Отряд двинулся ускоренной тропой, Переходя, где можно, на мах. Тогда жутко было слышать, Как стонет земля, как трещит лед, Как несется кругом гул От скачки многих тысяч коней. Хаджи Рахим предоставил себя Воля своего крепкого коня. Лес стал редеть. Впереди тянулась извилистая, Замерзшая река. Из ряда в ряд передали приказ темника Бурундая «Вынуть оружие!». Монголы, засучив до локтя правый рукав, со свистящим лязгом вытащили из ножен кривые мечи и положили их на правое плечо. Кони ускорили бег. Кончились последние деревья. Монголы вылетели на широкую снежную поляну с диким криком, переходящим в тонкий виск. «Кху, кху, монголы! Урак, урак!» Полянка уходила далеко вперед, вдоль русла реки. Справа тянулся невысокий, но густой болотистый лес. Отдельно поднимался холм с десятком засыпанных снегом сосен. Слева, по другую сторону реки, у самого берега, рассыпалось русудское селение со старой церковью. Там же, на берегу, выстроились новые белые избы. Оба берега были загорожены засеками из наваленных бревен, елок, пней с длинными корнями, чтобы коням было невозможно перебраться через них. По-видимому, урусуты не ожидали нападения татар. Они выбегали из домов, одевались на ходу и спешили к новой белой избе, над которой развивалось черное знамя. Уже после появления на поляне монголов запели урусутские рожки, завыли трубы и затрещали барабаны. Вскоре возле церкви показался красивый, сильный, с большой черной бородой всадник в серебряной кольчуге и золотом сверкающем шлеме на высоком гнедом коне. Это был Канас Гюрга, повелитель урусутов. За ним неотступно следовали три всадника — Средний держал черное знамя, расшитое золотом. Монголы помнили твердый приказ Джихангира не останавливаться ни на мгновение, ни перед какими препятствиями. Один отряд бросился влево, спустился на лед реки, поднялся на другой берег и двинулся дальше на избы. Другой отряд помчался вправо, вдоль засек, обогнул их, тоже спустился вниз к реке и схватился на льду, с войнами. воинами. Третий отряд, бывший в середине монгольского войска, отчаянный и безрассудный, направился стремительным потоком прямо на валы и засики. Тысячи монгольских коней ударились грудью в засики, ломая встречные укрепления. Кони падали, всадники вместе с ними валились на землю. Налетевшие новые всадники проносились через упавшие тела, топтали их, Взбирались на укрепление, прыгали внутрь и, не замедляя натиска, устремлялись дальше и скатывались по крутому берегу в реку. Лед не выдержал тяжести, и воины стали проваливаться в воду. Урусуты сбегали с другого берега навстречу монголам. Главная схватка разгоралась на льду среди промоин, куда сваливались и монголы, и урусуты. Даже утопая в воде, они продолжали драться.